Эпилог Множественность обитаемых миров – не повод для гордости за человечество. С тем же успехом человечество может гордиться количеством бровей, произрастающих на лице. Настоящий повод для гордости не имеет отношения к числам, сколь бы велики они ни казались для простаков. К сожалению, арифметика кое-кого возбуждает как наркотик или новый сексуальный партнер. Карл Мария Родрик Ован Эмерих. Мемуары. — Я принесу тебе плед, — сказал лысый старик. — Не могу смотреть, как ты сидишь голый. — Неси, — согласился Седой, подумал и добавил. — Спасибо. Чувствовала, что плед нужен Седому как гематру-калькулятор, но благодарил он искренне, Радуюсь чужой заботе. Кончик самокрутки тлел у самых его пальцев, грозя обжечь кожу. В раковине на столике дымилась кучка сизого пепла. Скоро лысый выклотит туда свою трубку и радужную пепельницу отнесут к утилизатору, очистить. Раковину с завитком, похожим на рог единорога, седой привез с собой в подарок. Со стороны озера донесся ляск и скрежет ездовой платформы. Пять-шесть голосов затянули песню. Душевную консону про рыбака, его подругу и злую судьбу, которую нельзя умаслить, но можно наклонить и так далее. Вечерняя смена возвращалась с томатных плантаций, радуясь концу работы. Дома ждал горячий обед на столе, и теплая жена... В разостланной постели Топирчик Дамби захрюкал, насторожил уши, но быстро успокоился и лег в траву, вздрагивая боками. Дамби предпочел бы грязь и чтоб пожиже, к сожалению, у домика было чисто. Хочешь еще курицы? спросила женщина. Нет. Сидой с некоторым удивлением прислушался к собственному ответу, как если бы усмотрел там что-то забавное. Скажем, он хотел курятины, но отказался сам не зная почему, или вообще забыл, что на белом свете водятся такие птицы, как курицы. Он хмыкнул и добавил во второй раз. — Спасибо, я сыт. Женщина не стала спорить, возясь с маринованными чайными листьями. Ловко подсыпая кунжут, арахис и семечки подсолнуха, кроша лука, чеснок, добавляя муку и жареной саранчи, она стряпала десерт, за рецепт которого шеф-повар храм Бумбули с радостью продал бы душу. Гося самокрутку в раковине, Седой наблюдал за действиями хозяйки. В черепашьих глазках воплескался восторг от наблюдения за работой мастерицы. Мешая с недоверием человека, привыкшего есть на скорую руку, мало заботясь о вкусовой гармонии. — А у нас рыбу хорошо готовят, — вдруг сказал он. — Кладут под пресс, чтобы перепрела, затем выгребают массу в кадушку и жарят с острыми приправами, с очень острыми, чтобы дым из ушей, только червяков надо сперва выбрать. «Да?» — заинтересовалась хозяйка. «Гарнир нужен или так сойдет?» «С рисом подают. Можно и спросом». «Как на вкус?» «Вполне». «Запах?» «Тоже, если претерпеться». «Надо будет попробовать. Рыба у нас водится. Пресс найдем». «Пресс есть!» — сообщил Лысый, появляясь на веранде с пледом в руках. «Все у нас есть. На, держи!» Если бы кто-то посторонний заглянул в окно первого этажа, он бы увидел гостиную, откуда лысый трубокур принес плед, и не нашел бы в комнате ничего особенного, за исключением знакомых гвоздей крючков, вбитых в стену, на которых висели марионетки. Много марионеток. Разглядеть их детали отсюда не удавалось». Сквозняк гулял по гостиной, шатаясь между открытой форточкой и дверью, захлопнутой не до конца. Сквозняк трогал нити, раскачивал коромысла, и куклы шевелились, делали странные жесты, куда-то шли, оставаясь на месте. Странному спектаклю не доставало одного — зрителя. Ах, если бы кто-нибудь заглянул в окно! Увы, никого, кроме трех человек. Рядом не было. Укутав колени пледом, Седой привстал, дотянулся до подоконника и взял перчаточную куклу. Сунул внутрь ладонь, вставил пальцы в рукава и шейку. Хватка профессионального кукловода у Седого отсутствовала, но справился он легко. Словно лезть пальцами в живого человека ему было бы привычнее, а раз живого нет, то сойдет и перчатка. На руке старика ожил слепой карлик с несуразно большой головой. Обеими ручками карлик вцепился в стакан, наклонился, как если бы желал хлебнуть водки, а потом отнес стакан к арту Седова. — Спасибо, — в третий раз сказал старик, — благодаря доброго уродца. Лысый рассмеялся и снял со стены легата Помпелианца. Ловко вертя вагой подвел марионетку к столику. Он не терял пола, кукла сохраняла у него воинскую выправку и осанку. Он управлял марионеткой без видимых проблем, но хозяйка подняла голову от миски с десертом и одарила Лысого таким взглядом, что кто другой на его месте умер бы со стыда, а Лысый ни капельки не умер, даже не покраснел. «Будьте вы проклятый Барготта!» Сообщил он голосом настолько ледяным, что, казалось, голосовые связки предварительно месяц держали в холодильнике. — Чтоб вам в пульсаре гореть! Провалитесь вы! — У тебя всегда было плохо с чувством юмора, — перебила его хозяйка. — И с чувством плоскости. Так не ходят, так летают. Повесь куклу на место, не позорься. Карлик на ладони Седова взмахнул ручками, — опустился на четвереньки, сделавшись похож на тряпичного паучка, и убежал за стакан хохотать. — Будьте вы прокляты, Барготта! Чтоб вам в пульсаре гореть? Провалитесь вы в черную дыру вместе с вашим театром имперсонацией и замашками экзекутора. Да буду проклят я, Гаек Виантумидус, что связался с вами. Впрочем, я уже проклят, Растоскаю вас словно ядро на цепи. Так не разговаривают с рабом. Пусть даже рабы тут ходят на самом длинном поводке, какой сыщется в галактике, так разговаривают со свободным, с равным себе. Экслегат сыпал проклятиями, смысл которых разительно контрастировал с его тихим, сухим, холодным как снег голосом. А Левчана стоял столбом на пороге каюты и глупо улыбался. Он понимал, что выглядит идиотом, но ничего не мог поделать с ухмылкой. Она без спросу лезла на лицо, растягивая рот до ушей. Словоизвержение хозяина Гая целиком умещалось в одном коротеньком, непроизнесенном вслух, слове. «Свобода!» «До седьмого колена, до двенадцатого». Позор, отставка, унижение, снова унижение. Я никогда не терял сознание, ставя клеймо. Слышите, Баргота, никогда! Бездарный рейд, где мне пришлось вас спасать. Мне спасать? Раба! Стая в облаке. Моя этна, серьезнейшие повреждения. У нас потери. Ну да, конечно. И галеру тоже я поломал. «Полагаю, скоро меня обвинят в нарушении законов термодинамики». Он пришел в себя без посторонней помощи. В навигаторской рубке, в кресле запасного аккумулятора. Тупо глядя, как присланные рабы под руководством знакомого санитара выносят из рубки ворчуна-навигатора. Судя по тому, что тащили его головой, а не ногами вперед, ворчун был жив». Галера никуда не летела. Этна висела в открытом космосе. Мириады звездных глаз рассматривали ее, моргая с нескрываемой брезгливостью. Могила пионера виднелась далеко за кормой на обзорнике заднего вида. Рядом медленно дрейфовал второй корабль. Вид его оставлял желать лучшего. Мятая и покореженная обшивка надстройки сканеров и импульсных пушек вырваны с мясом, пробоина в середине корпуса на скорую руку залеплены герметиком. Звездолет напоминал жестянку, которую злодеи-мальчишки привязали на хвост коту. Впрочем, Мэтна наверняка выглядела не лучше. Двое из резервного квартета обмякли в креслах без сознания. Лючано не был уверен, живы ли рабы, но вставать, щупать пульс или звать кого-то не было никаких сил. Нет, он не чувствовал себя избитым или измочаленным, скорее опустошенным. Во всеобъемлющей пустоте, царившей внутри, далеко на самой периферии, слабо пульсировало что-то маленькое, живое и теплое, не страшное а просто очень одинокая и потерянная, часть, оторванная от целого, воплощенное желание снова стать частью чего-то большего, завершенного, например, частью Лючана Барготы по прозвищу Тарталья. В конце концов, почему бы и нет, если только татуировка молчала. Маэстро Карл и Гишер Добряк молчали тоже. Проводив носилки с напарником, толстяк-навигатор, похожий на восставшего из гроба мертвеца, кинулся к пульту. Там мигал сигнал персонального вызова. Вызов шел не через корабельную систему оповещения, по закрытой линии. Наверное, система оповещения накрылась. Включив эмиттер голосферы, толстяк сунулся внутрь. Сфера сделалась матово-серой — блокируя звук и изображение для внешнего наблюдателя. Через минуту навигатор вынырнул обратно. — Ты! — палец, похожий на знаменитую сардельку Бонни, уставился в грудь Лючана. — Живо в каюту хозяина Гая. Опустошенность, прихватив за компанию подругу рефлексию, удрали прочь и затаились до поры до времени. Вскочив, тарталия резко понесся по коридору выполнять приказания. Дверь в покое легаты была не заперта. Раб Баргота прибыл. Тумидус не обернулся, в задумчивости прохаживаясь по апартаментам, которые язык не поворачивался назвать каютой. Сегодня здесь царил беспорядок. Штандарты на стенах висели криво, нижний ряд висюли к люстры, канделябра был разбит в дребезги. На столе громоздились бокалы и артиллерийская батарея бутылок, полных, пустых и початых в разной степени. В пепельнице дымилась толстая, неряшливо скрученная сигара, с табачными листьями. На одном из бокалов явственно виднелся след губной помады, однако придвинутые к столу кресла с высокими спинками пустовали. Попойку ли устроил, что ли? «С горе или, наоборот, по случаю счастливого избавления?» На счастливо избавленного хозяин Гай походил мало. «Так и быть, я ненадолго сниму клеймо», — сказал Тумидус, обращаясь к ближайшему пустому креслу, которое стояло спинкой ко входу. Он обернулся к со злобой прищурился». Мир мигнул, словно реальность дала сбой, как это бывает с электронным изображением. Больше ничего не изменилось. «Будьте вы прокляты, Барготта! Будь проклят день, когда я связался с вами, вы как чирий на заднице! О, с каким наслаждением! Я выдавил бы вас!» Из кресла раздался короткий, довольно гнусный смешок. Кресло крутанулось на винтовой ноге, открыв взгляду папа Лусера. Слепой карлик, забравшись в бархатные недра с ногами, скалил белоснежные зубы в усмешке. Темные очки, скрывавшие бельма Антиса, играли масляными отблесками. — Ах, да. — Знакомьтесь, Барготта. — Лусера Шанвури, Антиски ты. — Мы знакомы, — еще шире улыбнулся Лючана. Папа мотает сроки за хулиганство, любит выпить рюмашку, задирается к туристам и колотит своих жен, когда пьян. Думаю, что когда он трезв, жены колотят его. Антис с удовольствием кивнул, подтверждая сказанное, извлек из пепельницы сигару и, затянувшись, выпустил в сторону легата смачный клуб дыма, после чего ухватил коротенькой ручкой бутылку с золотой этикеткой — и сделал глоток прямо из горлышка. На паука-гиганта, крошащего девов и кракенов, словно повар огурец для салата, а также на космическое дыхание джа, грозу буйных флуктуаций континуума, он не походил ни капельки. Скорее на и пьяницу. «Налейте и мне, Гай!» Тумидус сверкнул глазами, как если бы вместо выпивки Собирался отвесить наглецо оплеуху. Чернее тучи завис над скопищем бутылок, Веселая радуга ликеров, Кристально-прозрачная сицера, Темное золото потио кандатина, Благородный пурпур имперской громовицы. Выбрав квадратный штов густо-синего стекла, Легат на треть наполнил один из бокалов, Тот, что с помадой, скотина, прозрачной жидкостью лючана принюхался, учуяв легкий, чуть терпкий аромат фруктов — тутовая водка. В голову бьет без промаха, как кулачный боец, что и требуется свободному человеку для полного счастья. «Я поражаюсь вам, Баргота, и со всеми это вы знакомы, и везде успели напакостыть, и в любой заднице вы затычка. Кажется, Тумидус решил отыграться за водку». Я был бы счастлив отделаться от вас, Барготта, избавиться раз и навсегда, но поправка Джексона Плиния не имеет обратной силы. Я не могу подать заявление, дескать, передумал, забирайте вашего уголовника обратно в тюрьму. Освободить вас полностью я тоже не вправе, не обольщайтесь, вы должны отбыть свой срок до конца. Ну, что прикажете с вами делать? Усыновить подсказал издалека маэстро Карл. Папа Лусара откликнулся дробным смешком. «В любом случае видеть вас рядом с собой я больше не желаю ни в каком качестве. Вы, баргота, ходячее стихийное бедствие. Вы неудачник, и это заразно. Вы притягиваете беды и неприятности со всех уголков Вселенной. Лучше я буду держать вас подальше от себя» в тихом и безопасном месте, чтобы у вас не было и шанса наступить на очередные грабли, которые аукнутся старицей. Через три года я верну вас на киту и постараюсь забыть, как дурной сон». Расхаживая по каюте, Тумидус говорил все громче, почти кричал. Возможно, виной тому было изрядное количество спиртного, булькавшего в желудке легата. Юлия, например, Предложила отдать вас в гладиаторы, а я колеблюсь с вашей удачей. В гладиаторы? Хорошенькая шуточка. Чтобы раба Барготу быстренько прикончили на арене или где там режут друг дружку помпелянские гладиаторы. А Тумидусу моют руки. Ничего не знаю, лично не присутствовал. Моей вины в этом нет. Он не имеет права. — На твоем месте? — вздохнул Гишер. Я бы не спешил качать права. В любом случае клеймо я с вас снимаю, ибо не желаю постоянно быть связанным с таким ублюдком, как вы. Погодите, радоваться, Барготта, это не означает свободы. Вместо клейма на вас будет ошейник, ошейник Семилибертуса. Это заметное послабление, так что будьте довольны. Только не думайте, что я это делаю из симпатии к вам. — Как можно, Гай? Мне такое и в голову не могло прийти. — В вашу голову может прийти любая дрянь. Вы допили? — Приступим. Станешься сопротивляться? — А это поможет? — Нет. Лючанов взглянул на папу Лусера. Карлик едва заметно кивнул, подтверждая справедливость слов легата. — Не стану. — И у вас в данный момент ничего не болит? — докапывался легат. Мне сейчас только обморока не хватало. «Сегодня лучший день в моей жизни», — ответил Лючана Баргота. «Не бойтесь, Гай, у меня ничего не болит». Снег. Степь. Знакомая степь, насквозь продуваемая стылым ветром. Знакомый деревянный щит, к которому его привязывают, правда, на сей раз... Тумидусу работали спустя рукава и привязывали Лючана абы как. Чисто для порядка. Он ведь обещал не сопротивляться. Что ж, давши слово, держись. Горн не горел. В поле зрения возник очередной гард с металлическим ошейником в руках. От ошейника тянулась длинная цепь, глухо позванивая на ветру. Когда мерзлое железо коснулось шеи, Лючанов вздрогнул. Не от холода, от странности. За спиной Тумидуса, закреплявшего ошейник, сквозь снежную мглу, проступил. Мираж. Такое случается в пустынях. Но здесь... Двухэтажный дом с черепичной крышей тонул в зелени яблонь и криптомерий. На веранде сидели двое стариков... Куря и попивая водочку. За перилами у вкопанного в землю стола Возилась пожилая хозяйка, стряпая ужин. Расстояние было слишком велико. Лиц не разглядеть. И не надо. Старики смотрели в его сторону. Они ждали. Конец первой книги. Январь-май 2006 год. Текст читали Елена и Дмитрий Полонецкие Музыка Яна Сытина, монтаж и обработка звука Сергей Оденец. Работа над книгой завершена в январе 2018 года